Глава 29 Я всегда любила смотреть остросюжетные фильмы с похищениями и расследованиями. Старалась вникнуть в психологию маньяков и понять, что ими движет. Как так случается, что из обычного человека преступник внезапно превращается в настоящего монстра? Но вовсе не этот вопрос звучал в голове, когда я заполошно распахнула глаза и задергалась на чужой кровати. Первым делом ощутила, что платье все еще на мне, а признаков насилия на теле нет. Это определенно радовало, но комнату, в которой находилась, я видела впервые. Хотя нет, не комнату, а самые настоящие королевские покои. Тёмная резная мебель с золотистой отделкой, шикарная бархатная спинка огромной круглой кровати, по краям тумбочки с золотыми канделябрами на них — Тяжелые портьеры цвета морской волны раздвинуты, благодаря чему в помещении проникал яркий солнечный свет. Помнится, пропала я еще ночью, но как здесь оказалось, зачем и по чьей прихоти – главный вопрос. Любоваться убранством я перестала, как только в душу прокрался животный страх. Спрыгнув с постели, на ощупь отыскала туфли, схватила сумочку с комода и проверила выручку. Монеты на месте. Промчалась мимо зеркала, мельком заметив, что чёрное платье даже особо не примялось. Видимо, спала я мертвым сном. Подбежала к окну и распахнула створку. Лицо сходу обдало свежим бризом. Я раскрыла рот от удивления и выпучила глаза. Не моргая, посмотрела на открывающийся из спальни вид и обомлела. Точно картинка из журнала про путешествия. Белый песчаный берег с редкими экзотическими деревьями. легкий морской прибой с бескрайней голубой водой и небеса без единого облачка. Именно так многие представляют рай, и я не исключение. Но мой восторг быстро сменился гневом, когда обратила внимание на беседку с соломенной крышей, заметив там движение. «Сазар, скотина!» От злости чуть не задохнулась, увидев дракона в легкой белой рубашке, брюках и с золотым кубком в руках. Босой и довольный он вышел из укрытия на солнце и мечтательно посмотрел в голубую даль. Первым моим желанием было кинуться через окно, подбежать к дракону и оттаскать его за блондинистые патлы. Однако я прикинула высоту возможного полета и осеклась размашистым и злым шагом направилась к двери и дернула ручку. Благо, что она была не заперта и мне не пришлось брать цель штурмом. В большом светлом коридоре не оказалось ни души. Я с легкостью нашла выход из дома и вскоре оказалась на милом деревянном крыльце. Отсюда открывался вид куда шикарнее, чем из окна покоев, но тратить время на любование местными красотами, «Я не стала», — скинула туфли и пошла по горячему песку вперед. «Ты!» — закричала и привлекла к себе внимание блондина. «Это ты!» — захлебывалась ненавистью, не в силах связать и двух слов, но расшаркиваться и церемониться с драконом, как раньше, не собиралась. «Добро пожаловать на островок Гилмор, прелестная Эмиральда!» Этот гад, как ни в чем не бывало, стоял на месте и протягивал мне второй кубок. Первым делом я на наотмашь выбила сосуд из его руки, и вино расплескалось по песку, моментально впитываясь. Макушку мне напекло в ту же секунду, и испарина выступила на лбу. Но злость была куда сильнее желание спрятаться под крышей. «Ты подкупил ребенка, Специально выманил меня и... Запнулась прочищая пересохшее горло. «Сегодня особенно жаркое утро, дорогая. Прошу, присядь и выпей холодного морса». Пригласил он меня жестом в беседку, сопроводив слова слащавой улыбкой. «Я требую объяснений, что происходит». Опятки уже начали подгорать на песке. «Присядь, говорю». Уже более властно потребовал нахал, и я все же не стала упрямиться. Зашла в беседку и села на край лавки у накрытого круглого стола. Посмотрела на графин, по которому соблазнительно стекали капли воды от конденсата. Не удержалась, плеснула Морса себе в стакан и утолила жажду. «Кто-нибудь говорил, что в гневе ты особенно прекрасна?» Вальяжно расселся в кресле напротив и сложил ногу на ногу, «Будто он тут хозяин положения. В гневе я особенно опасно, Сазар. Не надо заговаривать мне зубы. Отвечай на вопросы. Как можно было упасть так низко, чтобы затянуть маленького ребенка в свою извращенную игру?» Приложила холодный стакан горящей кожи на щеке и замотала головой. «Хотела лишний раз понять, достойна ли ты стать моей женой. Я ценю в женщине участие и доброту». Всё же умеет этот желтоглазый обескуражить настолько, что мысли начинают путаться. Я, как рыба на суше, хватала ртом воздух от возмущения, пока не очнулась от шока. «Мне не важно, что ты там себе в голове надумал, Сазар. Похищение — это преступление, и ты за него ответишь перед законом. Обещаю!» Он лишь снисходительно улыбнулся и мазнул по мне жадным взглядом. «Что ты, милая, какое похищение!» Картина нахмурился и пожал мощными плечами. «Ты сама согласилась сесть в мою карету, а потом изъявила желание отправиться на остров, чтобы отдохнуть и понежиться на солнышке. И, кстати, не желаешь раздеться? Твое платье, конечно, замечательное и очень впечатляет кроем, но в нем можно насмерть упариться». «Вас драконов с детства учат врать, что ли?» Выплюнула со злостью, проигнорировав его непристойное предложение раздеться. «Видимо, мамочка тебе мало сказок на ночь читала. Они как раз учат тому, что ложь до добра не доводит». «Вот поэтому мне и нужна умная и красивая жена, чтобы научила жизни». Расхохотался дракоша и пододвинул ко мне чашу с фруктами. «Угощайся!» «Одну такую ты уже предал, а сейчас нашел вовсе не ту, которая будет очарована твоей красотой и богатством». Отвернулась от предложенных угощений и упрямо скрестила руки на груди, стараясь не замечать жары, от которой хочется на стену лезть. «Значит, я красив!» выразительно заулыбался ящер и блеснул желтыми глазницами. «Приятно слышать!» «У тебя нет шансов. Верни меня домой и выплати неустойку. По твоей глупой прихоти я пропустила рабочий день и несу денежные потери». Я продолжала закипать от злости, и скоро крышечка с чайничка слетит. Вот тогда дракону места мало будет. «Видишь ли, Миральда, остров принадлежит моему роду, и до него никак нельзя доплыть». Ты, наверное, крепко спала, поэтому не помнишь, что я принес тебя сюда по воздуху. Обратно можно улететь лишь тем же путем. Вплавь не получится. Море кишит опасными и голодными обитателями. У меня лично на ближайшие пару лет нет никаких дел. А запасов еды и выпивки хватит на целую жизнь. Опять блефует? Я насупилась внимательно вглядываясь в его лицо. «Сицилия заявит в жандармерию! Меня будут искать!» Отчаянно закричала. «Не заявит. Ее родители забрали домой. К сожалению, ваш план провалился». Добил он меня ужасной новостью, от которой у меня затряслись губы. Стоило на миг представить, что я лишилась единственной в этом мире подруги, как ком обиды подкатил к горлу. «Не верю», — выплюнула в его самодовольную физиономию. Но Сазара, как с вода. Он потянулся к столу и открыл одно из хрустальных клошей. На белоснежной тарелке лежал ненавистный браслет в форме дракона с красными камнями вместо глаз. «Я понимаю, что ты попала под влияние моей несостоявшейся невесты и теперь не видишь во мне надежного мужа, но...» «Время, проведенное наедине, поможет тебе лучше меня узнать. Ты поймешь, что наш союз неизбежен, и как только наденешь браслет моего рода, мы вернемся в золотое гнездо и объявим о свадьбе». Так истерично, как сейчас, я еще никогда не смеялась. Чуть под стол не упала, потешаясь над абсурдностью ситуации. Совсем ничего времени прошло с того дня, как дракон избавился от Ореллы, И вот снова делать ей предложение, даже не догадываясь, что творит. Возможно, мне стоило сейчас надеть браслет, воспользоваться предложением Сазара и раздеться. Предстала бы при нем во всей красе и посмеялась от души. Но на то, чтобы это не делать, было две причины. Первая. На пояснице все еще красуется меткой истинности. Вторая. Страх. Как бы он ни не утопил несчастную бабульку в море. С него станется. Тип непредсказуемый. «Ты ни в чем не будешь нуждаться». Продолжал он себя рекламировать, Дело вид, что нет ничего необычного в моей истерике. «Будешь шить свои платья прямо в поместье». «Давай так, Сазар». Я немного успокоилась и решила красиво съехать с темы. «Ты вернешь меня туда, откуда взял, а я обещаю подумать и вскоре дать ответ». «Нет, дорогая, думать ты будешь здесь», — указал он взглядом на браслет, а потом посмотрел на лазурный берег. «Наслаждайся отдыхом, Миральда», — Развел он руками, показывая всю необъятность необитаемого острова.